Глава 21. На меня смотрел словно совершенно другой человек, так что даже хотелось оглянуться назад. Нет, лицо, конечно, не особо изменилось, но однозначно преобразилось. Стало взрослее, надменнее, что ли. И что было самым удивительным, мне это чертовски нравилось. Красный костюм не самого яркого оттенка с черным воротником сидел на мне не то чтобы идеально а словно врос в контур моей фигуры, подчеркивая все особенности и скрывая недостатки. Рубашка голубого цвета своей гаммой лишь подчеркивала эти самые вороты. Это было чертовски круто, и я мог признаться самому себе, что мне уже и не хочется переодеваться во что-то другое после подобного костюма. Магия какая-то. «Сразу видно, другой человек перед тобой», — лебезил низкорослый мужчина, хотя, скорее, в его исполнении это была просто констатация факта. Но это ещё не всё. Я не сразу обратил на него внимание, что было не совсем корректно с моей стороны. Всё это время, пока я разглядывал себя в зеркале, он держал на вытянутых руках галстук и перчатки. Тоже под цвет пиджака. А ещё странной формы пуговицу, которая была, на мой взгляд, совершенно не к месту. Вот она-то и оказалась той самой эмблемой, а также неким правилом. Правилом, о котором я узнал спустя 15 минут, как только сел в машину. Кактуса просто распирало на комплименты. Он перед тем, как я сел на своё место, высунул мордочку в открытое окно автомобиля и заявил. «Ярослав Алексеевич, моё почтение!» «Ты ори погромче», — недовольно парировал я, невольно оглядываясь по сторонам, «чтобы другие люди тебя услышали и сдали на эксперименты, как первую разговаривающую животинку». «Хам!» — клыкасто улыбнулся он. «А если честно, тебе очень идет. Сразу видно. Дворянин». Говоря это, он сделал акцент на последнем слове, все еще припоминая мне мою же фразу, которая от меня звучала вообще неестественно. Но кто же знал, что у них всё настолько повёрнуто на этом? Даже вот форму какую-то придумали, чтобы подчеркнуть свой особый тайный статус. Благо, хоть деревенщиной не назвал. Но даже Виктор оценил, насколько я преобразился. Так что если верить наёмникам и наставнику, мне определённо всё это идёт. В назначенное место и в назначенное время мы прибыли ещё спустя некоторое время. Легковой седан бизнес-класса Виктора припарковался около небольшой студии товаров для детей ручного производства, где нас уже встретили явно не продавцы. Грозный на вид молодые люди на разный вкус и цвет выстроились в две ровные шеренги по обе стороны от двери в знак приветствия. Это несказанно удивило меня, как человека, ну и как будущего бойца. На спортивных соревнованиях такого не было. Всегда была шумная толпа, ругательства и хоть и такие же, смешанные по сорту людей толпы, но без такого почтения. «Показуха!» — тут же пренебрежительно заявил кот, идя со мной лапа в ногу. «И это они только сейчас такие». «Почему?» — на всякий случай уточнил я. «Они на ринге как-то иначе себя вести будут». «О каком ринге ты говоришь?» Ответа от меня он уже не услышал, потому что я просто не успел его озвучить. Мы проходили через огромные витрины, уставленные игрушками разной формы и состава. Проходили через цветочную оранжерею, где стояли живые цветы на продажу, и стоило нам пройти мимо закрытой аптеки и магазина женского белья, как до меня дошло, что мы не просто зашли в не совсем обитель наемников, а в уже закрытый торговый центр. Странно только было то, что он закрыт в 8 вечера». Головой особо в сторону не мотал, глядя на спины аж 10 людей передо мной в одинаковых тёмно-серых костюмах. Проходя мимо плаката на стене, отметил, что да, я действительно в торговом центре, но небольшом, с двумя этажами, первым и нулевым. Вот на нулевой мы как раз-таки пошли по неработающему эскалатору с заградительной лентой и знаком «Проход запрещен». Нулевой этаж оказался заброшенный, как я подумал в самом начале, подземной парковкой. Потолок первого этажа держали бетонные колонны, а сама парковка была попросту открытой площадкой, где у стен стояло огромное количество ящиков и прочей утвари. Как я понял, нужны для магов. Правда, что для чего и что именно, было непонятно. Мы дошли до центра слабо освещенной площадки, когда словно по команде света стало в разы больше. Вместе со слепляющим резким светом появились и новые лица, в гораздо большем количестве, чем десяток встречающих нас. «Добро пожаловать», — зазвучал старческий, но громкий голос где-то со стороны толпы передо мной. «Чувствуйте себя как дома». «Под землёй, как дома». «Ага», — тут же пробормотал кактус. «Я здесь впервые, если что». «Это ты к чему?» — не понял я его. «Подсказать ничего существенного не смогу. Где спрятаться, например?» — тут же ответил он. «Так что полагайся на свои ощущения и чутьё. Понял меня?» «Я не собираюсь прятаться», — тут же парировал я. «Ты меня за кого считаешь?» «За новичка», — нагло хмыкнул в моей голове кот. «Забыл, чем отличается бой против мутанта от боя против мага». а так вот, что он имел в виду. Мне же говорили, да я и сам испытал на себе, что бой против мага лоб в лоб не получится. Будет не совсем честно. Точнее, не по моим же устроенным правилам». Глаза привыкли к свету не сразу, но ровно в нужный момент, когда толпа, стоящая перед нами метрах в пяти от нас, расступилась, пропуская перед собой горбящегося старика с причудливой тростью в руке. Он и все остальные были в одинаковых тёмно-серых костюмах с причудливой зелёной эмблемой на груди. «Виктория», — улыбнулся он, чуть наклонив голову, — «рад видеть тебя». «И я вас, Валерий Петрович», — зеркально ему улыбнулась наемница, также чуть склонив голову. «Я так понимаю, дуэль будет именно здесь?» «Да», — с важным видом ответил старик. «Меня только одно смущает. Почему Эдварда нет среди вас?» Ответа на этот вопрос я и сам не знал, и только стоило мне подумать, а почему это лидера нашей группы здесь нет, как за нашими спинами послышались новые шаги. Обернулся, чтобы лицезреть Лоанны собственной персоной в компании какой-то новой для меня статной дамы, вид которой был чуть получше, чем у моего начальника. Женщина была ростом чуть ниже нашего высокорослого одноглазого старика. Шрам через половину лица тоже о многом говорил, как и ее наряд. Пиджак и брюки явно были ей велики и больше походили на что-то мешковатое, чем на строгий стиль. Но Эдвард Тойвович всем своим видом, точнее носом, поднятым чуть ли не до потолка, показывал нам, насколько этот момент величественен. И я не прогадал. «Добрый вечер!» Поздоровался глава группы, в которую входил и я, протягивая руку Валерию Петровичу. Давно не виделись, уважаемый. Давно-давно, приветливо улыбнулся старик. Но вот только мне показалось, что эта улыбка была дежурной и никакого дружелюбия в ней не было. А Жанна Аркадьевна у нас здесь как судья? Я правильно понимаю? Не совсем, парировала Анна, поворачиваясь ко мне. Ярослав. «Пройди, пожалуйста, за Викторией и Жанной Аркадьевной, чтобы расписаться в договоре». «Что за договор?» — тут же вырвалось у меня. «Правило проходящего здесь боя», — лениво ответил Лаане и дальше вернулся к беседе со своим... старым приятелем. Как я это понимаю? Виктория едва коснулась моего плеча, чтобы провести меня до ближайшей колонны, на которой я и ставил свою роспись, тщательно вычитывая договор. Правила, как мне показалось на первый взгляд, были весьма просты. Не учитывая перечня запретов, который по большей степени состоял в неиспользовании человеческого оружия, я вчитывался в условия победы. А они были прямо под стать типичному рингу, только без баллов. Я мог победить в нескольких случаях. Самое простое — сорвав пуговицу или эмблему с костюма противника. Ну или пойти более сложным способом и избить противника до такой степени, что он и встать-то без помощи не сможет ну и до полного опустошения организма. Последнее особо подчеркивалось. Убийство другого наемника неприемлемо, хоть и разрешалось драться в полную силу. Правда, и штрафы за смерть в этом документе не рассматривались, да и в целом многие формулировки были какие-то обтекаемые. «Странные правила какие-то», — прокомментировал я, поставив свою подпись. «Как будто у меня был другой выбор. Иначе, возможно, я бы еще 10 раз подумал, чем соглашаться на такой мутный договор». «А как это не убить? А если силу не рассчитать?» «А ты собираешься вырвать сердце своему противнику?» Противный голос женщины затрагивал какие-то невидимые струнки в моей душе, которые вызывали только одно чувство — отвращение. «Нет, конечно», — я покачал головой. «Вот и всё. Кто будет твоим секундантом?» Тут же спросила меня эта женщина. Но за меня ответила Виктория. Только я не представлял, что они делать здесь должны были. «Оттаскивать от противника?» Или может откачивать?» Мысли были всякие, но они быстро улетучились, как только меня пригласили обратно в центр парковки. Всего я насчитал около 25 магов из клана серых. Они выстроились в ровные линии метрах в 15 от меня у самых дальних колонн, оставляя в центре только меня в компании Кота, Лааны и Виктории. И того самого старика с горбинкой в спине, за которым стояла молодая девушка чуть ниже меня ростом, а также странной женщины, которую привёл Эдвард Тойвович. «Секундант от нашей страны», — Валерий Петрович указал на Жанну. «И секундант от вашей», — жестом указал на Викторию. «Подготавливайте ваших чемпионов». Виктория тут же коснулась моего плеча и кивнула куда-то за спину, зазывая за собой. И как только мы прошли пару метров назад, заявила. С каких это пор главный судья гильдии выступает в роли секунданта? Не слишком ли мелко для неё? Вопрос был явно адресован мне. Только я-то откуда мог знать ответ? Ответил кот, который правильно понял, кому был обращен вопрос на самом деле, только, видимо, пренебрег, зачем именно так был задан. После чего на него зашипел не только я, но и Виктория. «Она тоже маг стихии Земли, как и их представительница. Возможно, близкая знакомая. Может, чего-то и мы не знаем о родстве». Нисколько не собираясь понижать голос, с важным видом изрек кактус. «Только я одного не понимаю». «Какого черта ваш Эдвард вошкается с этой выскочкой? Она же невыносима! Ни звука!» — злобно прошептала Виктория. «Никто не должен знать о тебе, дурень ты пушистый!» Кактус тут же замолк, уставившись на наемницу немигающими зелеными глазами. То, что он думал про нее, мне не понравилось, как и те пошлости, которые промелькнули в его сознании с подтекстом «Был бы я сейчас в человеческом теле, я бы...» Подготовка к бою представляла собой пару коротких фраз. Наемница напомнила мне не поддаваться эмоциям, не лезть на рожон и не пытаться ударить лоб в лоб. Ну и самое главное, не вздумать использовать свои не совсем типичные для окружающих силы девианта. Хоть она и понятия не имела, о чём говорит, но всё же предупреждала, чтобы я такими не светил. А если судить по кивающей голове моего противника, противная женщина говорила многое и ей. То и дело, показывая пальцем в мою сторону. Любопытно, что она такое ей говорила. Здесь было слишком шумно, чтобы сконцентрироваться только на их разговоре. Эдвард Тойвович после того, как повторно пожал руку старику, пошёл в нашу сторону, всем своим видом показывая спокойствие и уверенность. А вот уже поравнявшись с нами, не поворачиваясь, пробубнил еле слышно. «Она сильный противник, Ярослав, и в твоём случае не будет ничего постыдного, если ты проиграешь. Помни, твоя задача — разбудить в твоём теле память вот этого». Очевидно, он говорил о кактусе. «Если выиграешь, станешь выше в моих глазах. Проиграешь, ниже не упадёшь, не беспокойся. Всё же ты ещё совсем новичок, но если исполнишь моё пожелание, то я был бы рад». Он на секунду замолчал и потом уже тише добавил. «Я бы хотел, чтобы ты утер нос этим выскочкам». «Эдвард Тойвович», — тут же ответил я, когда мужчина сделал шаг вперёд. «А что там с нашим «после боя» поговорим», — сухо добавил он. «Будь аккуратен, ты в обители магов со стихией земли. Видишь трещины в бетоне под ногами?» «Это я и сам заметил». «Вижу, что видишь. Думай, чем это чревато и каким образом они здесь появились. На этом всё». Больше он ничего не сказал. Виктория и Кактус пошли вслед за ним, оставляя меня и моего противника почти наедине, не считая людей по обе стороны, разумеется но отвлекаться на зрителей не стоило. Следом зазвучал другой голос, который я услышал впервые. Несколько даже ангельский, я бы сказал, лучезарный и мелодичный. В центр между мной и девушкой вышла новая особая, тоже, как и мы в костюме, но в абсолютно белом. Но ну и брюк у неё не было, и их заменяла юбка-карандаш. — Чемпионы, подойдите ко мне! — звонко и громко сказала она что я, что волшебница, быстро вышли в самый центр и, наконец, рассмотрели друг друга. Девушка, которая должна была сегодня быть моим противником, была красивая по моим меркам. Роскошные длинные русые волосы, которые струились по плечам, аккуратненький маленький носик, пухлые губы, которые я бы больше назвал кукольными, и кровожадные карие глаза. Она словно одним взглядом твердила мне, что хочет меня убить. Причем с особой жестокостью. И это было невозможно не заметить. Так что весь образ разрушался мгновенно и заставлял внутренне морщиться от такого несоответствия внешности и содержания. «Пожали друг другу руки и познакомились», — проговорила белая. А белая она была во всех смыслах. Ее причудливый образ никак не мог найти в моей памяти хоть какую-то отсылку или примерный типаж. Молочно-белая кожа, белые волосы, ресницы, брови, губы и глаза с чёрными, как смоль, зрачками. Такой образ я видел впервые. «Ярослав», — коротко сказал я, протягивая перед собой руку. «Альбина Дмитриевна», — более информативно ответила противник, но руку, как я, не протянула. «Отлично», — улыбнулась белая, которая, видимо, была наплевать на такое несоответствие её словам. «Я судья вашего поединка». «Надеюсь, правила все помнят?» Ответом были кивки с обеих сторон. «Тогда отошли от меня на пять метров в разные стороны, и как только я скажу «начали», можете атаковать друг друга».